Глава восемнадцатая. Москва. Квартира Макаровых. Витька Макаров пришел домой весь возбужденный. Отец с матерью неожиданно оказались дома. Он удивился этому, потому что, когда он уходил, они как раз собирались на дачу с ночевкой уезжать. «Что-то передумали, сын», — улыбнулся отец, объясняя причину того, что остался дома. «Решили завтра с утра уже поехать. Ну а как твоя встреча с другом в ресторане?» Неужели отцу было так любопытно, что Ивлев мне расскажет, что он поездку на дачу отложил? Пришла в голову мысль Витьки. Нет, скорее всего, вряд ли. Пагамилон и начал пересказывать воодушевленно отцу их разговор. Про похвалы Пашки в свой адрес он промолчал, а вот все, что тот рассказал про Кубу, пересказал дословно. — Понятно. — кивнул отец, внимательно его дослушав. — Значит... Полагает, что Вильма в его адрес такие действия предприняла целенаправленно. Да, но он также сказал, что вроде бы после его выступления в Кубинском совете министров отношения у них снова наладились. Ну да. Хорошо, если так. А он не рассказал тебе, какие конкретно меры он кубинцам предлагал по развитию их туризма? — Нет, папа. — расстроенно ответил Витька. Как-то я не догадался его об этом спросить. «Думал, тебе больше интересно, как он вообще попал в эту ситуацию и как из нее выкручивался». «Ну, ничего страшного», — сказал Макаров-старший. «Просто имею в виду, что если еще одна встреча у вас будет в ближайшем будущем, то при возможности аккуратно его расспроси, это тоже было бы интересно. Мало ли министр меня снова дернет по его поводу». «Вряд ли, конечно, но кто его знает». И в этом случае, чем больше информации у меня будет, тем лучше, раз уж мы вообще уже встряли в это дело. Хорошо, отец. Сейчас я его тревожить не буду, учитывая, что он только что после трехнедельного отсутствия в Москву вернулся. Ну и тем более вряд ли он поймет. Мы ведь только что в разговоре в ресторане два часа общались, и снова вдруг надо встречаться, что-то обсуждать по Кубе. Да-да, сын, все верно. Спешка тут может только все испортить. «Любое дело надо делать тогда, когда для него самое уместное время. На следующей неделе уже планирую встречу». «Так, если на следующей неделе...» — начал слух рассуждать Витька. «На следующей неделе я, в принципе, могу ему предложить организовать совместную встречу. Мы с ним, его жена Галия и моя Маша. Кстати, а можно их вообще на следующие выходные к нам домой в гости позвать?» «Тогда уж лучше на дачу к нам. Зачем домой-то? Шашлыки пожарим, пообщаемся?» — улыбнулся Витьке отец. «Природа, свежий воздух, костер». О, «Великолепно, папа. Прекрасная идея. Один раз мы с ними уже к нам на дачу ездили. Почему бы снова там же не встретиться?» — обрадовался Макаров-младший. «Так мне их на субботу, видимо, следующую приглашать?» «Да. Давай на субботу, на вторую половину дня». Первую половину меня часто, как сам знаешь, на работу вызвать могут. Витька особенно обрадовался этой идеей, потому что тогда, получается, отец сам сможет Пашке все интересующие его вопросы задать. Это лучше, чем он сам будет этим заниматься. Надо же и понять, что именно нужно спрашивать, и ответ не перепутать потом, рассказывая отцу. Но тут его радость приугасла, потому что он кое-что припомнил. Только меня, пап, еще одна вещь волнует. — сказала отцу со вздохом. — Та конференция в МКУ с немцами, по которой я был ответственным. Получается, что теперь с этим переводом в ГИМО я ее на Павла Ивлева скинул и на других товарищей. Они без него не справятся, значит, по факту на него все же. — Слушай, сын, вот совсем не проблема на самом деле, — улыбнулся отец. — Давай я с ректором МГИМО переговорю, и мы к этой конференции еще и МГИМО подключим. «Тогда ты будешь ей и дальше заниматься, только уже по линии нового учебного заведения. Что скажешь?» «А так можно разве?» — удивленно спросил веська «Почему бы и нет?» — сказал отец. «Если в МГУ и МГИМО согласятся, то никакой проблемы в этом не вижу. А для тебя только выгода, и с прежними друзьями будет лишний повод пообщаться, и на новом месте учебы себя положительно зарекомендуешь». «Да мне в МГИМО, отец...» — поморщился Виктор, — особенно не хочется себя никак дополнительно подсвечивать. И так уже прознали в группе, что я твой сын. Начали вокруг меня всякие там увиваться. — Значит, будет тебе дополнительная закалка от листецов. Так на это и смотри, — невозмутимо ответил отец. — Ну так что, Договаривался мне с ректором по поводу совместной конференции МГУ, МГИМО и Берлинского университета? Или тебе надо еще подумать? Москва, квартира Ивлевых. Конечно же, как следует, выспавшись в субботу, Галия тут же набрала общежитие, в котором проживал Марат, спросив у актера, на месте ли он сейчас. Мало ли, отец не так все понял, и на самом деле брат что-то еще может рассказать про будущую свадьбу матери. Да и кого еще расспрашивать, как не брата? Актер уверенно заявил, что Марат ушел примерно полчаса назад, и, естественно, он понятия не имеет, когда тот вернется. Тон то вахтера позволил Галие догадаться, что он был очень недоволен, что его тревожит по такому поводу. Так что, хотя Галия и изнавал от любопытства, кто же жених у ее мамы, следующий раз осмелилась набрать брата только через три часа. Вахтер еще более недовольным тоном сообщил ей, что Марат так и не вернулся. И Галия поняла, что он едва сдерживается от того, чтобы не нагрубить ей. А потом, скорее всего, когда Марат появится, выскажет ему все, что думает по поводу этих звонков, что мешает ему отдыхать на его удобной работе. Создавать проблемы своему брату на пустом месте она, конечно же, не хотела, так что решила, что звонить больше не будет. Одна была надежда, что вредный дед все же скажет Марату, что его искала сестра, и брат ей сам перезвонит. Но, вспомнив о вахтерах в том общежитии, где жила когда-то сама, она вовсе не была уверена в том, что тот так и поступит. Как же все же разузнать, за кого мать выходит замуж? Конечно, у Оксаны имелись подруги, но Галия лично не знала ни одной, у которой был бы домашний телефон. А сейчас все-таки суббота, по рабочим телефонам звонить бесполезно, да еще и Паша убежал на весь день по своим делам так что и с ним не было возможности посоветоваться по поводу того, как ей еще раз добыть эту информацию. Хотя, — подумала Галия, — не факт, что с Пашей вообще стоит это обсуждать. Он такую физиономию скривит, если она спросит его об этом. Не любит он тещу, и надо признать, что основания для этого у него есть. Нет, сначала все же надо раздобыть побольше информации, а потом уже ставить его в известность о том, что ей удалось разузнать. Сама она, конечно, решила эту свадьбу обязательно посетить, мать все же. Мало ли она после свадьбы остепенится, и с ней можно будет снова иметь дело. Оставит эти странные идеи, во что бы то ни стало, развести ее с мужем, присвоив квартиру. Дура она, что ли, с Пашей разводиться, как мать настоятельно требует. Хотела бы она встретить хоть одну девушку в Святославле, которая ей не позавидует по поводу Паши. Умный, симпатичный, спортивный, не пьет, не курит, все время работает. Но и семье невероятно заботится. Она сильно сомневается, что хоть одной девушкой из святославля ее муж или парень в ближайшие годы с детьми на Кубу вывезет отдохнуть, да еще и на три недели. И даже если вдруг такое случится, то совершенно исключено, что Фидель Кастро свою яхту ему ступит рыбу половить да по мишеням пострелять. «Да что там, Святославли и девушки из него!» «Москвички, тоже в очередь на такого мужика выстроиться? Нетушки, она не дура давать им такую возможность. Так что мать ее откровенно занесло не в ту степь. Но вот хороший вопрос. Уговаривать ли Пашу идти на ее свадьбу? Мать, конечно, скорее всего, его тоже пригласит. Как же иначе? Она поймет, что Галия иначе обидится. Но уже ей решать, брать ли мужа с собой. Что делать? Настаивать, если он начнет отказываться от этого похода? или радоваться тому, что он туда не пойдет. Мало ли мать, увидев его, устроит вдруг очередной скандал на ровном месте. Когда и что-нибудь в голову втемяшется, от нее всего можно ожидать. Женщина, она в этом отношении достаточно простая, не избалованная всякими интеллигентными вежливостями. Как ляпнет иногда что-нибудь, так Галией стыдно становится сразу. А маме хоть бы хны, словно так и надо. Представив, как мать оскорбит ее очень даже успешного мужа на собственной свадьбе, Галия сильно наморщила лоб и тут же испуганно оглянулась. Паша очень негодовал, когда она лоб морщила, пугала ее тем, что потом морщинки на всю жизнь останутся, появившись гораздо раньше, чем без такой привычки. Вот она тут же и оглянулась, как преступница, которую могли застать на месте преступления. И хотя в целом такую заботу мужа о ее внешности Галия поддерживала, Ну что ж, поделась со старой привычки морщить лоб. Она и сама не хочет этого делать, это само собой как-то происходит. А ведь еще и с детьми на улице скоро снова надо идти гулять. Вдруг вахтер все же скажет Марату, а Марат перезвонит, когда она будет как раз с детьми на улице. Эх, вот почему брат такой невнимательный и память у него такая плохая? Вот что ему стоило запомнить, что за жених у матери? Как будто они каждый год, можно подумать, у нее появляются... Пересказал бы все за Гиту, отец бы ей ночью рассказал, и все было бы понятно. Когда телефон зазвонил, Галия тут же бросилась к нему, а то как раз минут десять всего осталось до того момента, когда надо детей на улице вести выгуливать. Но это к ее разочарованию оказался вовсе не Марат, это Аполлинария звонила. Галия, девочка, не хотела слишком рано звонить. Вам же, наверное, после перелета отоспаться нужно было. Ну, что вы там с Пашей делаете? — спросила она. «Маша уже по делам уехал», — сообщила Галия. В итоге договорились через десять минут вместе детей на улице выгулить, всех троих. Вернувшись с прогулки, Галия покосилась на телефон и печально вздохнула. Уже и не поймешь, звонил ли он в ее отсутствие или нет. Вот же беда какая. Она мечтательно вздохнула, представив себе, что однажды, как убеждал ее Павел, появится «Телефон!» который сможет в отсутствие хозяев записывать, кто звонил и даже что они от тебя хотели. И, вернувшись с работы или с прогулки, можно будет, нажав на определенную кнопку, узнать обо всем этом. Ей это казалось чудесами, конечно, но мужу она доверяла. Если Паша говорит, что это возможно, и так оно и будет, то, скорее всего, это действительно так и есть. Вон он постоянно какие серьезные доклады пишет по новинкам науки и техники по своей работе в Кремле. «Уж если кто в этом разбирается, то, конечно же, именно Паша».